Глава 14. Той ночью Кива вновь оказалась в Лазарете. Время было за полночь, но она не могла уснуть частично потому что волновалась насчет предстоящего путешествия, но в основном обдумывала дневную встречу с Типом. С тех пор он старательно избегал ее. Вечером даже перебрался к Джарену потому что знал, что туда бы она не пошла. Он всеми возможными способами ее сторонился, и хоть она его понимала, но все равно расстраивалась. Если бы только он согласился поговорить, чтобы она могла объяснить. Кива вздохнула и отдернула занавеску вокруг кровати на Ари. Стражница выглядела точно так же, как и прошлой ночью. Кива долгое время ничего не делала, просто неотрывно смотрела на подругу и на окружающие вокруг темные тени. Но потом протянула руку и сплела пальцы с нааре. Голдрик прав, тихо сказала Кива. Я правда боюсь своего дара. Саму себя боюсь. Со вздохом она призналась. Но еще больше. Я боюсь потерять кого-нибудь из близких. Она стиснула пальцы стражницы. Наари, вернись. Ты нужна мне. Нам всем нужна. Ее слова не вернули Наари из противоестественной дремы. Но Кива пришла не просто, чтобы поболтать с подругой. «Ты сама выбираешь, кем тебе стать, Кива», сказал ей утром Голдрик. Добрая или злая — это тебе решать. Невзирая на свои тревоги насчет возможностей Дара и того, в кого он способен ее обратить, сейчас Кива не сомневалась в себе. Она побывала в аду, а за последние десять лет, да что там, за десять недель, перенесла столько, сколько многие другие и за всю жизнь не видовали, и это сделало ее той, кто она есть. Ни одной клеткой своего тела, ни одной мыслью не могла она допустить применение магии во зло. Кива совершала ошибки. Ужасные, чудовищные, непоправимые ошибки. Но к худу или к добру она всегда поступала так, как считала правильным. Ее магия не определяла ее суть, не было у нее и силы решать судьбу Кивы. Тильда сама выбрала обратиться к магии смерти, хоть и ненадолго. Зулика сама выбрала тот же темный путь. Но Кива его не выбирала и не выбрала бы никогда. «Ты не такая, как они», — сказала ей бабушка перед самой смертью. «Ты — свет во тьме». Кива стояла, глядела на Наари и чувствовала, как внутри что-то сместилось. Ее магия — дар, а не оружие. Нет причин бояться. Он — часть Кивы, такая же подлинная и жизненно важная, как сама кровь в венах. Как поступать с ним, решает сама Кива и никто иной. А она была намерена применять его во благо. В прошлом, в настоящем, в будущем. Она всегда применяла бы его во благо. И начнет прямо сейчас. Глубоко вздохнув, Кива крепче взяла Нааре за руку и закрыла глаза, обращаясь к магии в своей крови. Она не позволила разуму скатиться по тропе страха и отказалась подпитывать тьму вероятностей. Кива шептала сама себе. «Я хорошая. Я решаю». И я не боюсь. Она думала, что будет сложнее, что придется бороться с магией и покорять ее силой. Но магия будто ждала, когда ее, наконец, позовут, полюбят, примут. Пальцы почти сразу же начала покалывать, вена затопила тепло, и тут же золотой свет пробился сквозь опущенные веки, когда ее сила нежными целебными волнами вырвалась наружу. Ощутив этот прилив, эту чистую, добрую магию, Кива едва не разрыдалась. Магия не была злом, и сама Кива им не была. С полувсхлипом, полусмешком она велела дару стереть тени зулики. улики и разрушить их узы вокруг Наари. У стражницы дрогнули пальцы. Кива подпрыгнула, распахнула глаза и как раз успела увидеть, как меркнет целебный свет, унося с собой все следы магии и смерти. Тенизулики пропали. Кива справилась. Не было даже трудно. Нужно было лишь поверить в себя и перестать себя бояться. Нари, прошептала Кива, чуть пошатываясь. Она уже забыла, какое изнеможение всегда чувствовала после применения дара. Нари, это Кива, ты меня... Янтарные глаза распахнулись. Невероятно быстрым движением Нари выпрыгнула из постели и бросилась на Киву, сбив ее на пол, путаясь ногами в простынях порвав занавески, которые тут же накрыли их обеих сверху. Что ты? охнула Кива, но больше ничего не успела. Пальцы стражницы сжались на ее горле. На миг Киву охватила паника, но тут тяжесть на Аре вдруг исчезла, а пальцы оторвались от шеи. На стой! Не будь Кива уже охвачена ужасом, она бы застыла при звуке командирского голоса Джарана который оттащил стражницу в сторону. В темноте Лазарета она видела, как он сражается с Наари, пытаясь усмирить ее. «Пусти!» — вопила Наари. «Ее сестра Гадюка! Она Карентин! Она...» «Стой!» — еще тверже велел джаран «Я знаю. Все знают. Просто остановись, а я все объясню». При этих словах боевой дух покинул Наари, хотя она не расслабилась и смотрела так же дико. Но потом пришла в себя достаточно, чтобы оглядеться вокруг, и на ее лице промелькнуло непонимание. «Мы что, в серебряном шипе?» Окинула она взглядом ряды пустых больничных кроватей. Кива, не поднимаясь с пола, посмотрела на Джарена. «Ты за мной следил?» «Разумеется», — тут же ответил он. «Думаешь, я настолько тебе доверяю?» чтобы отпустить ночью шататься по лагерю в одиночку?» «По лагерю?» — спросила Нааре. «По какому лагерю?» Но Кива не услышала, что ответил Джарен. Так ей вдруг стало больно. Учитывая обстоятельства, обижаться на его слова было бы нелогично, но боль была настоящая. «Что тут происходит?» — раздался голос Келдена от входа в лазарет. Он всмотрелся в темноту, и поспешно направился к ним. «Вы такой шум подняли, что перебудили половину...» Он умолк, когда подошел поближе и рассмотрел Джарена, который все еще удерживал пришедшую в сознание Наари, и Киву в ворохе тряпок на полу. «А, — сказал он. — Ладно. Он подошел к Киве и поднял ее на ноги, а потом с явственным облегчением на лице обернулся к стражнице. «С возвращением, Нари. «С возвращением?» И она уже с угрозой прорычала. «Или мне кто-нибудь все объяснит? Или я...» Тут Джарен что-то тихонько сказал ей. Кива не расслышала, а потом выпустил и повел из лазарета. В отличие от того случая с Типом, в этот раз он оглянулся и встретился глазами с Кивой. «Спасибо». «С тихой, но искренней признательностью», — сказал он. Несмотря на то, что его негаснущее неприятие все еще ранило Киву. Эти два слова и то, как они были произнесены, очень многое для нее значили. «Отличная работа, солнышко», — тихонько сказал Келден, когда Джарен и Наари скрылись за дверью. Он обнял ее одной рукой и притянул себе под бок. «Я знаю, тебе непросто. Но все наладится, обещаю». На следующее утро стало очевидно, что обещанию Кэлдона не суждено сбыться в ближайшее время. Как и планировалось, их отряд встал рано, чтобы отправиться в Джиирву. Всего их было десятеро: Джарен, Келден, Наари, Тип, Креста, Торл, Голдрик, Эшлин, жутковато-тихий Эйдрон и сама Кива. Когда Эшлин явилась и увидела, как все они седлают лошадей из Стоунфорджа, она нахмурилась и заявила, что если они не хотят привлекать внимание, то отряд нужно урезать. Но Тип отказался покидать Джарана и Келдена, а сама Эшлин все еще не желала выпускать из виду Торела и Кресту. Нааре, которой рассказали обо всем, что произошло с момента Бала-Маскарада, не отходила от Джарена. Голдрик единственный мог ускорить путешествие, а без Кивы не получилось бы применить длань, когда они соберут все четыре кольца. Потратив на спор драгоценные минуты, Эшлин уступила, но с условием, что в каждом пункте назначения отряд разделится. Половина отправится за кольцами, половина с Сейдраном в общины аномалий. Она не уточнила, кто куда пойдет, но все согласились, и путешествие, наконец, началось. Столица Джиирвы, Ерин, располагалась на северо-западной окраине Вендерала, так что дорога лежала через Мировен, а потом через Карамор. Они надеялись успеть до того, как раненый принц вошел, прикажет закрыть границы. Планировалось, что, когда они подойдут поближе, Голдрик с помощью ветроворота перенесет их к самой столице. Но до этого момента предстояло еще неделю ехать верхом. Киву это не вдохновляло. И не только потому, что ее серый в яблоках конь, Зефир, относился к ней не лучше, чем Джарен на арии тип. «У них хотя бы повод есть», — пробормотала она Мерину когда тот изогнул шею и попытался отгрызть кусок ее ноги. «А тебе я яблоко дала, неблагодарное животное!» Если не считать кусачего коня, первые несколько часов дороги прошли сносно. Погода стояла мягкая, небо чистое, в воздухе разливалось всеобщее предвкушение. Тип подпрыгивал на спине пони, которого Эйдрон нашел для него в лагерной конюшне, вне себя от радости, что отправился в приключение. Но стоило к Киве подъехать к нему, как он насупился и полностью закрылся. Он до сих пор не сказал ей ни слова, и каждый раз, когда она направляла Зефира поближе, понукал пони и делал вид, что ее не существует. Как и Тип, Джарен и Наари относились к Киве более чем прохладно. Это было ожидаемо но все равно изрядно портила поездку. Кэлден пытался ее подбадривать, но он сражался с собственными демонами. Его тяготила близость сестры, и когда они оказались в Мировене, он уехал вперед вместе с Крестой высматривать патрули Серой Гвардии. «Три года прошло, а он все не выносит меня», мрачно произнесла Эшлин, подъезжая к Киве как будто маму с папой убила лично я. Киве хотелось поддержать принцессу, но она могла посоветовать лишь то же, что советовали ей самой. Просто дай ему время. Шли часы. Отряд ехал вперед с неплохой скоростью. После короткого привала на обед Кива обнаружила, что едет рядом с Торолом, и хотя понимала, что уединение им не видать, Ее так беспокоило молчание брата, ушедшего в себя на весь день, что она спросила «Все хорошо». Он бросил на нее взгляд и тут же отвел глаза, а потом сдержанно кивнул. Очевидно, он не желал беседовать, но Кива встревожил его серьезный вид и полные боли изумрудные глаза. «Я очень рада, что ты здесь», Начала она, не позволяя Зефиру вцепиться зубами в лошадь Тора. «Понимаю, выбора у тебя не было, но...» «Я тоже рад», — ответил Тор и ласково взглянул на нее. Но в глазах стояло тоже затравленное выражение. Кива подъехала ближе и сказала, понизив голос. «Тор, ты можешь со мной поговорить? Я вижу, тебя что-то гнетет», — она рискнула предположить. «Если это из-за зулики...» «Я не хочу говорить о зулике». Слова были резкие и горькие. Кива осторожно произнесла. «Может быть, стоило бы...» «Представить не могу, каково тебе, но...» «Верно, не можешь...» Он стиснул поводья. Кива не собиралась сдаваться. «Да, они не виделись десять лет...» но до этого Торл всегда поддерживал ее, был не только братом, но и другом. Да и после воссоединения он много раз ставил ее благополучие выше собственного, вплоть до того, что он едва не погиб, защищая ее. Но Кива больше не нуждалась в его защите и не желала оставлять его наедине с эмоциями, которые будут копиться, пока не загноятся. Лишь потому, что он не хочет обременять ее собственными переживаниями. «Она ударила тебя кинжалом, Тор», — тихо произнесла Кива. «И собиралась ударить магией смерти, о которой ты даже понятия не имел. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело». «Кива, я же сказал, я не хочу. Мне плевать, что ты там сказал», — твердо отмахнулась она. «Игнорируй меня, сколько влезет» но в обозримом будущем тебе от меня не отделаться. И так или иначе, а нам придется об этом поговорить. Я предпочла бы сейчас, но если хочешь... Кива, она меня едва не убила, — выпалил Тор, обернувшись к ней в полном раздрае. Наша сестра, наша плоть и кровь. Она годами убивала, а я ничего не знал. Она врала мне больше десятка лет, Как думаешь, каково мне теперь? Знаешь, как мне стыдно, как я виноват. Да это все равно, будто я сам убивал. Тор, — прошептала Кива. Не надо, — хрипло велел он. Не рассказывай, что моей вины нет. Я мог бы догадаться, мог бы остановить ее. Остановил бы, ничего из этого не случилось бы. А может, ты, мама? Он умолк но Кива услышала боль в его голосе. Она знала, что он хотел сказать. Может, и мама осталась бы жива. «Слушай сюда», — сердито сказала она, подъезжая так близко, как только позволял Зефир. Зулика неспроста скрывала свою силу. Она не хотела, чтобы ты знал. Так что я, конечно, понимаю, почему тебе хочется винить себя. Это еще мягко сказано, учитывая в каких муках терзалась сама Кива. «Но ты не в ответе ни за один из ее поступков. А что до мамы?» Кива убедилась, что Торл внимательно ее слушает, прежде чем продолжить. Тот миг, когда она в первый раз применила магию смерти, стал для нее началом конца. Ты ничего не мог поделать. «Но я... Никаких «но». Ты имеешь право на эти чувства», но это не значит, что ты прав». И она мягко добавила. «Ты хороший человек, Тор. И если не веришь, ответь-ка. Если бы ты смог помешать Зулике причинить кому-нибудь вред, ты бы помешал?» Тор выглядел изумленным. «Конечно. Я же говорю, я... Но тогда вместо вины и стыда думай об этом», — перебила его Кива. «Потому что именно это показывает, что ты честный и добрый. Тор открыл рот, но тут же закрыл, с задумчивым видом проигрывая в голове слова Кивы. Наконец он признал. Может, ты и права. Я часто права. Но ты сейчас о чем именно? Мне нужно было поговорить об этом, ответил Тор. Даже если и не хотелось. Тяжелые разговоры нелегки. Тор фыркнул. Звучит кошмарно. Кива была рада увидеть, что он смеется, пусть и слабо. Но тут Тор посерьёзнел. Мне потребуется время, чтобы разобраться в себе. Но я обещаю попробовать. И уж не знаю, как это меня характеризует, но мне легче при мысли о том, что Зулика поплатится за свои грехи. Пусть она наша сестра, Но у всего есть последствия. И очень скоро ей предстоит в этом убедиться». Ближе к концу его голос зазвучал так жестко, что Кива поежилась, вспомнив, что он возглавлял армию повстанцев далеко не с помощью кроткого нрава. Решив, что лучше сменить тему, Кива спросила. «Что еще тебя беспокоит?» Я так и не узнала, что ты думаешь о том, что Голдрик, ну, жив. Тор бросил взгляд на предмет обсуждения. Тот ехал достаточно далеко, чтобы ничего не услышать. Честно, сам не знаю, что думать. Вы раньше были близки, да? Я так считал. Но учитывая, что все это время он мне врал, теперь я к нему особой любви не питаю. Расскажи он мне о силах Зулики много лет назад. Тор оборвал себя, покачал головой. Прошлого не изменить, но это все равно бесит. Прямо-таки новый девиз съязвила Кива. Уголки губ Тора приподнялись. Но тут он спросил. «Ну а ты что думаешь обо всем этом? О Залендове, Навыке, Зулике?» и добавил с опаской, «Джарене». Кива замерла. Она не ожидала, что начнут расспрашивать ее саму. «Я...» От необходимости отвечать и врать. Ее спасло возвращение Келдена и Кресты, которые предупредили о разъезде неподалеку и предложили устроить привал и подождать, пока Серая Гвардия не уберется подальше. Когда они смогли продолжить путь, Кива быстренько пристроила Зефира рядом с Эйдраном, надеясь, что брат забудет, что она так и не ответила на его вопросы. Тут сторолом заговорила Эшлин, они уехали вперед, и Кива облегченно вздохнула. Эйдран сдержанно покосился на нее, но ничего не сказал и продолжал молчать следующие несколько часов. Рядом с ним было спокойно и надежно, И в этом дружелюбном молчании Кива чувствовала себя так уверенно, как давно уже с ней не случалось. И пусть спина разболелась, а мышцы затекли, но рядом с ним она начала практически наслаждаться пейзажем. Но тут окрестности начали меняться. Отряд углублялся в скалистые серые пустоши Южного Мировена, и Кива поёжилась, вспоминая свое недавнее путешествие на север. На этот раз к Задрии они и близко не подъедут. Но все равно, закрывая глаза, она видела красивое лицо навыка и чувствовала, как он дает ей пощёчину. Щека больше не болела. Змеиный поцелуй еще не вывелся из организма и продолжал ускорять исцеление. Даже плечо лишь заныло немного к концу дня. Кива опасалась, что будет хуже. Первая ночевка на открытом воздухе оказалась неприятной. Земля слишком твердая, мированская ночь слишком холодная. Не спасал даже костер, который поддерживал магией Келден. Палатки остались в тюках, поскольку Эшлин решила, что не стоит терять время, и разбивать полноценный лагерь, пока погода того не потребует. В итоге всем пришлось устраиваться вокруг костра, разыскивая местечко, где в уставшие тела не впивались бы камни. За целый день в седле Кива выбилась из сил, но быстро перекусив хлебом, сыром и вяленым мясом, не смогла заснуть сразу же, как все остальные. И дело было не только в том, что каждый камешек под боком Ощущался как целый валун. И не в том, что храп Голдрика мог поднять мёртвых. Спать ей не давало то, что всего в паре метров от неё лежал Джаран. В последний раз они спали так близко, даже ближе, в ту ночь, когда она заснула в его объятиях после магического нападения королевы Арианы. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь. Так и не сумев успокоиться, Кива, наконец, задремала, и ее мучили кошмары. Она снова оказалась в Залиндове. Навок приказывал Ксуру ее атаковать. Ее душили тени Зулики. Кошмары донимали всю ночь, не давая отдохнуть, и когда ее потрясли за плечо, она подскочила и проснулась. «Рассвет», — сказал Келден, — стягивая с нее одеяло. «Уже пора ехать?» — пробормотала она, щурясь со сна. «Ещё нет», — ответил Келден под всеобщий храп вокруг. «Пора тренироваться, солнышко». Кива застонала и попыталась вернуть себе одеяло, но Келден убрал его подальше. Подъем! скомандовал он и швырнул ей чистую одежду. «У тебя пять минут». Киви не хотелось ненавидеть одного из тех немногих людей, которые не шарахались от нее. Но Келден как будто специально старался, чтобы ему желали всяческих бед. Костеря его на все лады, Кива скатилась к ручью, у которого они разбили лагерь. И только ополоснув ледяной водой лицо и переодевшись в свежую кожаную одежду, Эшлин наконец ощутила себя человеком, и вспомнила, зачем ей вообще тренироваться. Она вернулась в лагерь и поискала глазами Келдена. Тот стоял у импровизированного загона, который они соорудили на ночь для лошадей. Обойдя загон и дремлющих в нем животных, она обнаружила, что Келден не один. Джарен, Наари и Эйдран уже тренировались. К изумлению Кивы, Торелл тоже был здесь. Он сражался с Эшлин. Было так просто забыть, что она путешествует с отрядом опытных воинов. Аристократы, стражи, генералы, шпионы. Ее спутники годами обращали собственное тело в оружие. Наблюдать за их рукопашной схваткой было так же поразительно, как и за фехтованием. Даже брату вручили меч, и клинок поблескивал в слабом свете утра, пока они с Эшлин пугающе быстро обменивались ударами. Кэлдон перевел взгляд с бойцов на Киву. «Полагаю, не стоит ожидать, что ты тренировалась и в Залиндове», поинтересовался он, складывая руки на груди. «Она тренировалась», — зевая заявила Креста, подходя к ним. «И я с ней, так что сегодня я тоже с вами». «Я думала, я буду практиковать магию?» спросила Кива, не дав Кэлдену возразить Крести. «И это тоже», — ответил он. «Но для нее нужна сила, а для силы — выносливость. Хорошая физическая форма даст тебе больше энергии, и ты сможешь сделать больше». Пожав плечами, он добавил. «По крайней мере, с магией и стихией это так работает. Насчет твоего дара остается лишь предполагать». Кива оглянулась на лагерь, где до сих пор спали Голдрик и Тип. «Может, подождем?» «Давай за разминку, персик», — велел Келден и посмотрел на Кресту. «И ты тоже». «Что, никаких унизительных прозвищ?» Креста захлопала ресницами. «Тебе вряд ли понравится, как я тебя называю», — ответил Келден, развернулся и ушел к Джарену Наари и Эйдрону. В ореховых глазах Кресты мелькнул интерес. И Кива внутренне застонала, но Рыжая ничего не сказала, когда Кэлдон вернулся вместе со вспотевшим Эйдроном. «Тебя когда-нибудь учили сражаться?» — спросил у креста шпион, окидывая ее крепкую фигуру критическим взором. «Немного», — ответила она. Кива фыркнула, вспоминая драки, которые та устраивала в Залиндове. «Вряд ли это считается» но ее веселье как рукой сняло, когда Келден попытался ударить кресту. Он запросто мог бы поставить ей синяк, но вместо того креста уклонилась, схватила его за протянутую руку и дернула вперед, подбив сапогом под колено. Он едва не упал, но засеменив, сумел удержать равновесие, ухмыльнулся ей, явно впечатлившись, и признал. «Недурно!» а потом кивнул на Эйдрона. Посмотрим, что еще ты можешь, сказал Кресте Шпион и повел на свободное место за тренирующимися. Пять лет, а она все еще меня поражает, протянула Кива, провожая их взглядом. Она движется как боец, сказал Келдон. Не заметила? Кива попыталась припомнить все, что Креста рассказывала о своей жизни до Залиндова. Но та ни словом не упоминала ни о каких тренировках. Впрочем, лишившись семьи, они с мамой путешествовали в одиночку, день за днем искали способы выжить. Так что вообще-то неудивительно, что Креста научилась кое-каким приёмам самообороны. «Что-то я не вижу, чтобы ты разминалась», — выразительно произнес Келден. Кива быстро принялась разогреваться, после чего он проверил, что у нее с подготовкой. Только когда она уже вспотела и ругалась, он, наконец, признал, что с их первой тренировки в речном дворце она хоть чуть-чуть, но продвинулась. «Перемелится мука будет», — глубокомысленно произнес он. Однако, когда дело дошло до магии, они будто уперлись в стену. «Не понимаю, почему тебе так трудно», — заявил Келден после доброго получаса кивиных попыток призвать дар. «Ты вроде бы говорила, что больше не боишься себя». «Я и не боюсь», — ответила Кива. Все уже закончили тренировку, и в то время как Эйдрон и Торл ушли помогать собирать лагерь, Джары, Наари, Эшлин и Креста еще отдыхали, попивая воду из кожаных бурдюков и наблюдая, как у нее вновь и вновь ничего не выходит. Хотя, не знаю, может, где-то в глубине души Я всегда буду бояться. Но сейчас меня не это тормозит. Тогда что? Ты вот сказал мне махнуть рукой и наколдовать светяшки. Это не так работает, — сердито заявила Кива. Это не как твоя магия огня, когда ты просто швыряешься пламенем или что там тебе надо. Тогда как это? — настаивал Келден. Как она работает? Кива всплеснула руками. «Если б я знала, мне и тренировки были бы ни к чему, правда?» Келден хмуро взглянул на нее, и она ответила тем же. «Простите, что давлю», — влез Голдрик, который присоединился к занятиям, как только проснулся. Он как раз начал объяснять Эшлин основы Ветроворота, но тут его внимание привлекли Кивины промахи. «Однако принц Кэлден прав. Ты должна уметь направлять силу так же, как стихийные маги. Тильда научилась делать так со своим даром исцеления, а Зулика умеет так с магией смерти, ты сама видела. Почему не должно получиться у тебя?» Теперь хмурый взгляд Кивы достался ему. «Есть большая разница между тем, чтобы рассказывать мне, что я должна делать, и объяснять, как это делать. Пока что я слышу только первое, и не слово о втором». Она злобно посмотрела на Келдена. «Ото всех вокруг!» Принц улыбнулся. «Ты просто прелесть, когда злишься!» «Я не злюсь!» — ответила Кива, которой очень хотелось топнуть ногой. «Просто я не представляю, что делать, а ты ничем не помогаешь!» «Я...» «Да небо великое!» — перебила Келдена креста, и все посмотрели туда, где она восседала на булыжнике рядом с Джараном. Никто и пошевелиться не успел, как она схватила меч, с которым тренировалась, и воткнула его прямо Джарану в ногу. Тот взвыл от боли, а дальше одновременно произошли три вещи. Во-первых, Инаари и Эшлин набросились на кресту, а та завопила Келдену. «Держи ее!» Во-вторых, Келден обхватил Киву руками, как стальными обручами, не пуская ее к Джарану. В-третьих, Увидев, как у джарана из ноги хлещет кровь, увидев и почувствовав, как ему больно, Кива не стала рассуждать, а тут же принялась действовать. Магия вырвалась из нее и ослепительной кометой, промчавшись между ними, ударила в него. Келдон потрясенно выругался ей на ухо, и даже на Аре Эшли Креста прекратили возню и замерли, обернувшись к джарану Все кончилось в считанные секунды, свет померк так же быстро, как и загорелся. Рана исчезла бесследно, оставив на память лишь пятна крови на черной коже штанов и потрясённого, но ну, в остальном, совершенно здорового джарана «Видите?» — насмешливо произнесла Креста, ничуть не смущаясь тем, что валяется на земле, а сверху ее удерживают Наари и Эшлин. Ей просто нужна была верная мотивация. Кива обратила на рыжую яростный взгляд. Что это было вообще? Пожалуйста, только и ответила Креста. Глаза ее смеялись. Да что с тобой не так? Взорвалась Кива. Не с меньшей яростью обернулась к Келдону. Ну а ты? Зачем ты в меня вцепился? Потому что понял, что она делает, без смущения ответил он. И она оказалась права. Тебе нужна была мотивация. У Кивы кипела кровь. Она бросила в лицо Кэлдену. Так теперь будем поступать, да? Будешь использовать против меня мои же чувства к Джарену и калечить его каждый раз, когда от меня требуется поколдовать? Он что, мало из-за меня страдал? Она тяжело дышала, в крови бурлили эмоции, и поэтому она не сразу сообразила, что именно ляпнула и кто это слышал. Не в силах посмотреть Джарену в глаза, Кива деревянно повернулась к нему и выдавила, глядя на его окровавленную ногу. «Ты как?» Он так долго не отвечал, что ей пришлось поднять взгляд, но разгадать эмоции в его глазах она не смогла. «Я в порядке», — наконец ответил он. Киву накрыло облегчение, но вместе с ним еще горькая обида и остаточная злость, так что она скованно кивнула и размашисто зашагала прочь. До конца дня она не перекинулась ни с кем, ни словом.